Глава десятая. Первая. Он знал, что скоро уезжает. Все в доме на него смотрели по-другому, к нему не придирались более, и он был предоставлен себе самому. И сам он со стороны взглянул на этот дом, на свою комнату, на тот угол между печью и шкапом, где он, грызя ногти, читал книги. Раз чуть не убил своего воспитателя, все показалось ему беднее, Меньше, жальче. Отец, которого он считал высоким, оказался маленького роста. Впрочем, он мало думал о них всех. В мыслях своих он уже мчался по столбовой дороге, обгоняя всех путешественников. А там уже был в Петербурге, чудесном городе, о котором вздыхал отец, завидовавший ему, и который ругали все знакомые старики. Походка его незаметно стала более быстрой. У него была особая плавная походка, тело подавалось вперед, а шаги растягивались. Он много гулял теперь по Москве, и самолюбивый Русло напрасно напоминал ему об экзаменах. Экзамены пугали более Русло, чем его воспитанника. На Москву, на московские улицы, дома, людей он тоже теперь глядел по-иному, чужим быстрым взглядом. Бесконечные обозы тянулись по Москве, Медленно кряхтели вазы, Медленно шагали рядом мужики, Везущие деревенскую дань. А там вдруг гремел из переулков смех, И московские шалуны на тройках С бубенцами пролетали, Махнув на всё рукой. Дома то прятались в садах, То здесь и там лезли Каменными ступнями на обочины, Словно строптивые глухие старики — наступающей прохожим на ноги. Широкие улицы Москвы показались ему теперь нестройными. Шли дома вельмож, спрятанные в глухие, как лес, дремучие сады. Московские замки, в которых смеялись над Петербургом и над фронтами и старели среди войска старух, отрядов дворни, арапов, мосик. И вдруг в неурочный час доносилась оттуда роговая музыка, Старый Новосельцев кушал чай. С криком «Поди!» пробежали скороходы, и тяжело прогрохотала странная карета, и Александр с изумлением со стороны заметил этот выезд. Стояли на запятках пять арапов, а впереди, в странных нарядах, с белыми перьями на шляпах, бежали скороходы и, задыхаясь, кричали «Поди!». Пошли главные улицы, и один дом был страннее другого — Стоял понеглинный китайский дворец, зеленый и золотой, как павлин. Драконы разевали пасти на прохожих москвичей, а в спокойных нишах стояли желторожие болваны под зонтиками, мандарины. Роскошь, сон и прохлада были в мутных стеклах дома, в котором, казалось, никто не жил. Но медленно, с московским хрипом, открылись ворота. Старик Демидов отправился на прогулку. Он пошел по Тверской. Насупив брови, проехал мимо князь Шаликов, его не заметивший в кондитерскую. А вскоре он увидел. С беззаботной улыбкой, закатив бледно-голубые глаза, еще не старый, хоть и обрюзгший, семенил по улице его отец и смотрел, щурясь в ларнет на проезжавшую старуху. На коленях у старухи была моська. Сергей Львович поклонился ей, И старуха остановила свой дармес Быстрее молнии Александр свернул в переулок. Через месяц был назначен его отъезд. Он уезжал с дядей Васильем Львовичем в Петербург.